Сентиментальные, росны. Даша снится иногда, будто я ей изменяю. Только в ее снах мне удается еще побыть негодяем. Я давно не тот. Какие измены, даже с кошками приходится любезничать. Даша говорит в том-то и дело, и так гремит утренней сковородой, что страшно войти на кухню. Когда мы встретились, Даша представилась почти девицей. У красивых женщин своя шкала невидимости и отдельная терминология. Например, Элизабет Тейлор, вспоминая о пятом своем браке, говорила «Я была совсем девчонкой». Дашина истории любви похожие на фантастическую сагу. Некий богач подарил ей Лексус. Другой мужчина, поэт, с утра тащился через весь город, чтобы сунуть розу в ручку Лексуса и сбежать. Враг поэта-композитор Привез бриллианты из Индии. Когда мы только познакомились, я не знал всех этих подробностей, подарил мешок мандаринов. Добрая Даша сказала, они бесподобны. Красивые люди — отдельная раса. Они милы и снисходительны. Мы приписываем им пороки, чтобы оправдаться за свои дурные характеры, соответствующие нашим кривым мордам. Неправильные черты даны нам, как полоски пчелам, в предостережении». Клыки, три вертикальных брови, член на лбу, как бы намекают, у собеседника злой нрав, лучше на нем не жениться. А красивые почти всегда и хорошие, по моим наблюдениям. Так думал я и все равно не доверял красивой Даше. Позвал ее гулять и все ждал, когда же вылезут из нее фурия и гарпия. Был ноябрь, лужи, ветер, самое оно для прогулок. Я даже надеялся, что она откажет, чтобы не разочаровываться. А она так запросто. Пойдем, — говорит». Узнав про розы, лексусы и бриллианты, я спросил, почему же она выбрала меня. И замер, ожидая рассказа про мужское обаяние. Она сказала, «Перед твоим звонком были три сна. С ромашками, с морскими камушками, и третий со стихотворением я обнял эти плечи и взглянул. Стало интересно, что это значит. Где сантехник Слава, а где Бродский с ромашками?» «Пока разбиралась, совсем запуталась. Проклятое любопытство!» Так сказала Даша и вздохнула неопределенно. Вчера мне снился писатель-краевед Пришвин. Седенький, нетрезвый. Хватал Дашу за филей и шептал чего-то на ухо. А она? Нет бы врезать классику! Зубами дразня хохотала. Утром я выразил грохотом сковороды, насколько Пришвин слабее Куприна. «Во-первых, не стоит верить снам», — сказала Даша уверенно. «А во-вторых, красота требует жертв». Под Сим подразумевалось, что из нас двоих одна красота, а я жертва. Объяснение, в котором мы образуем хоть какую-то дихотомическую пару, очень меня устроило. Я пересолил яичницу и спросил, как ей спалось. «Очень хорошо». Даши снились чистая вода и перелетные птицы. «Скоро потеплеет, видимо».